Глава тридцать первая. «Добрый друг, я понимаю ваши сомнения в отношении меня. Дело в том, что узнал о вас в городе, и мой бан нашего с вами чата ни в коей мере не являлся попыткой от вас отделаться, а лишь глупым женским кокетством. Если у вас будет настроение, мы можем пообщаться в любой точке игрового и реального мира, мои контакты. Решаю не отвечать. На самом деле я понял дамочку правильно». Кстати, а сколько мне еще предложений пообщаться поступило от женщин? Делаю сортировку и понимаю, что мне их не просчитать никогда. Открываю случайное. Эй, красавчик, мы можем с тобой хорошо провести время. У меня есть своя яхта в Палермо. Этот город — отличное место для развлечений. У меня с этим городом есть что-то общее, а именно по нормам, но только для тебя. И два десятка фото. Не порно, на них смуглая изящная девушка. Лезу переводить слово по нормам. Переводится, как всегда, доступная гавань. Очень недвусмысленное предложение. И креативное. Даже захотелось наведаться в этот по норм, причем в оба. М да, готов ли я вести такую жизнь, как мне предложено? Нет. Я и так потерял кучу времени, а время — это ресурс. Раз тут полно зверья от соседей, то могут появиться и воины. Вроде как безопасные зоны по Хартии, они штурмовать не смогут, зато Хартия им не помешает хозяйничать в местных лесах. Шагу потом не ступишь без их дозволения. Короче, первым делом освоение территории, а девушки потом. С почты возиться надоело, стал разбираться с лечебными заклинаниями. Оказывается, мне доступно омоложение. Расходует такое заклинание полторы тысячи маны. Попробовать на своих родителях, что ли? Кстати, у меня есть два свободных места в поселении. Можно взять и отца и мать к себе, но полезнее были бы рабочие или воины. Обсудим дома вечером. Приходит письмо от Партоса. Срочно необходимо встретиться. Ты почему не сказал про камень постройки и чужой расы и про Маунта? Хотя последнее не так важно. Вот ни хрена себе. Требует от меня отчет. Я ни на что не подписывался. А если еще раз болтик сольет информацию вам, подумаю о разрыве наших отношений. Резко отвечаю я. Специально написал так, чтобы было неясно, с кем я могу разорвать отношения — с болтиком или с правительством. Пауза в общении затянулась. Скорее всего, ушел согласовывать ответ. Ребята стали появляться в замке, и меня, конечно, засыпали вопросами о новом строении. Делать нечего. Выхожу во двор и провожу ликбез. «Сегодня прокачка будет?» — спросил Болтик, еще не подозревая нависшей над ним угрозе «Ну, плиз, я все сделала!» — сразу сложила руки домиком Ирина. «Но я неумолим и непоколебим». «Свен, Бодрый, Бен, Малинка и Яна Варги, выход из безопасной зоны на час». Через десять минут сбор. Даю установку я. — На чем? — переспросил кто-то. — Маунт ездовой у меня теперь есть, увидите. Показывать просто так не стану. Он всего на восемьдесят минут в день пока доступен. — Подожди, — тянет меня за рукав Ирина, когда народ разошелся для экипировки. — Ты нужна тут. Мягко высвобождаю руку я. — Да я успею двенадцать часов отработать и с вами сходить, — пытается спорить она. Маны может не хватить на работу тебе, если потратишь в пути на драку с кем-нибудь», — поясняю логику я. «И если я ману израсходую в бою, то уже не зря пойду с вами. Слиться хочешь?» — приводит еще довод Магичка. «Ладно, идем с нами. Нехотя признаю ее доводы я». Мой варк вызвал массу интереса, причем больше всего суетилась малина, которая его, собственно, уже видела и не возбуждалась так сильно. Девушка даже попыталась оседлать Маунта, но хищник показал ей зубки, и та сразу передумала. На этот раз мы идем в другую сторону от реки. Вернее, все идут, а я еду. Качаться получается только у Малины. Она ловко сбивала разную мелочь из арбалета. — Ап! — вдруг что есть мочи, заорала она, взяв шестой уровень. — С уровнем, — кисло поздравила Ирина. — Гроз! — Пробасил Свен. Остальные тоже не остались в стороне. Мишане надо было брать, лес тут другой», — подумал я рассеянно. Мы уже двигались по неоткрытой территории, и лес был не хвойный, а лиственный. Выскочила информация у меня и других ребят в группе. «Вы зашли на территорию локации «Пограничная Нагорье Тасиена. «Внимание! Данная локация предназначена для игроков от сорокового уровня». — Внимание! Уровень вашей группы недостаточен. — Шеф, идем дальше? — спросила Малина, которая и локо лока была велика. — А уж это и подавно. Не боись, мы тебя обшмонаем после смерти, — пошутил я. — Ничего не пропадет. — Тебе, шеф, можно и до смерти меня шмонать, — крутанулась вокруг себя стройная девушка. Я против воли залюбовался ей и пропустил момент нападения. Сверху на нас спикировал громадный орел. Единственное, что я успел, это ударить магия огня. Банальный шар или фейербол. Но навык магии огня всего лишь первого уровня не позволил нанести большой урон. Урон — десять. Зато Ирина показала себя во всей красе. Сразу четыре булыжника одновременно. Орел убит. Это же какой у нее навык магии земли уже. Уровень тридцать пять, талант маг пять, навык магии огня сорок девять. Нахожу я нужную инфу у себя, смотрю логи по бою. Интересно. Убить Орел Тосиена. Уровень девятнадцать, броня тридцать три, очки жизни две тысячи шесть, стойкость восемь. Основной урон Ирина тысяча девятьсот пятьдесят четыре очка жизни. Очень целеустремленная девочка и красотка. Не как русалка или малина, но миловидно. видно, а ноги какие. Шеф. «Ты меня сейчас глазами трахнешь», — усмехнулась Магесса. «Можно лутать птичку?» «Давай. У тебя урон самый большой, тебе и карты в руки. Смущаюсь я и отвожу взор». «Перхоть всякая», — морщится добычица, и я с ней согласен. «Привыкли мы к дорогой добыче, а с этой птицей четверть кредита собрать уже за радость». «Смотрю на время. В пути мы двадцать три минуты, осталось еще двенадцать. Пора возвращаться». Планирую выезд каждый день, чтобы прокачивать навык наездника. Рельеф местности начал меняться. Мы пошли в гору. вес стал жиже. Зато увидели стаю птиц, орлов или еще кого, непонятно. Но там было десятка три крылатых. Вышли на небольшой пригорок, огляделись. Еще четыре минуты у меня по плану идти от замка. — Давай, ребят, наверное, вон до той скалы и обратно, — решил я. Моя стая уже вертелась рядом со скалой, и было не похоже, что там есть какая-то живность. Волки вели себя спокойно. — Шеф, тут кто-то был, — одновременно сказали Малина и Бодрый, когда мы приблизились к скале, вернее, зайдя за нее. Сомнений нет мало того, что были, еще и что-то делали. Огромный круг метров восемь в диаметре был выложен плиткой, явно искусственной. По центру окружности стояло четыре вросших в землю камня с искусной резьбой по краям. — Как у телепорта, — вслух сказала Малина. Все замолчали, обдумывая. — И следы костра. Тут и вон по лесу тропа проложено. — Понятели ребята, что были вчера у нас, — пришла догадка Свена. Я и сам уже понял, что те. — Могу разломать хранители маны, — задумчиво произнесла Ирина. Или вы, говорите, нам в замке пригодятся. Действуй. Нервно командуй ей. Ирине на выемку камней понадобилось по минуте на каждый. В мой инвентарь влезло два, и Свен себе тоже два положил. Идем назад, уже торопясь. — Шеф, а ведь они зверей гвеи по дороге набили. Можно самим по их следам сходить, — предложил бодрый. — Ты стаю видел в небе? — Аллока сорок плюс. Рано нам туда идти. Отмахнулся я, размышляю, что делать с камнями. Они мне не обещали, что ничего подобного делать не будут. Может, отдать камни. С другой стороны, я точно не знаю, чья эта заготовка под портал. Только предположить могу, хотя и с большой долей вероятности. Решаю пока не отдавать, но и не продавать. Порталы появились в игре недели три, как всего. И расходы маны чудовищные, но мне один чужой игрок тут не нужен. Даю команду своим, чтобы не болтали о находке даже между собой, и выхожу из игры. Дома отец и мать ругаются, пытаясь понять из-за чего. Вроде как отец уволился, а мама подозревает, что его выгнали из-за того, что он ударил начальника. — Ма, па, да какая разница? Поехали к нашей родственнице в Крым. Берем билеты и завтра в Крыму. — С ума сошел, — возмущается мама. — Так нельзя! — Надо ей дозвониться, договориться. Потом билеты заранее взять, чтобы не переплачивать. Не слушая, сажусь смотреть билеты на завтра. Есть прямой рейс в Симферополь. Оформляем билеты, давайте паспорта. А жить мы там найдем где. Можно и не звонить никому, — говорю я. Сколько стоит? Мама настроена воинственно, но мне все равно. Отдал почти сто тысяч с багажом. Все, собирайтесь, а я в игру, — говорю своим немного растерявшимся от скорости развития событий родителям. В игре ждет письмо от Партоса. Все обдумал. По поводу постройки уже нет смысла руками махать после драки. Если появится что-то ценное, предупреди. Может, наше предложение будет выгодным. И да, под тебя у нас выделен целый отдел. Любые просьбы в реале или виртуале. Обращайся. Удачи. Обдумал он. Скорее всего, согласовал. Да и просьбы — это не за бесплатно. Это уже не просьбы, а торговля. Тоже нужная вещь, но подарков они мне не сделали пока. Я за все плачу. В ответ пишу простое. Ок. Гостиницы делаем типовые. Собственно, есть разница, где из игры выходить. Из своего личного номера или откуда-то еще. Пока тело не пропало, а это тоже время, тебя и обокрасть могут... И повредить чего-нибудь. Поэтому в игре развита система съема гостиничных номеров. Там и жить можно, чем многие пользуются. В игре есть все чувства, в том числе голод, поэтому нужна эта верна. Ее будем ставить сразу после гостиниц. Провозились до вечера. Пришлось отдать Ирине свои запасы маны с накопителя в замке. Она реально работает. Дома в Реале света и паника. Домашние собираются на юг, пытаясь уместить все в один чемодан ради экономии места. Мам, все три билета с багажом. Такси на завтра закажи. Мимоходом говорю я. Не надо такси. Сашка Галузин, папин друг, подвезет. Отмахивается мама и расстроенно произносит. Ну, я так больше не могу. Или опоздаем, или забудем чего. Паспорт бери, а больше ничего не надо, даже денег. Улыбаюсь я и после приема ванны засыпаю. Рано утром едем в аэропорт. На переезде опять таскают состав. Совсем РЖД оборзела перекрывает дороги в городе. Слава богу, это ненадолго. И через полтора часа мы уже в аэропорту взвешиваем багаж. На рейс я, разумеется, всех зарегистрировал заранее еще дома через интернет, ведь родителям такая опция мало знакома. Ждем объявления посадки. Я зеваю. В самолете можно выйти в игру, хотя некоторые компании против этого, но смотрят сквозь пальцы, если сидишь у окна и никому помешать выйти, например, в туалет не можешь. Вдруг мое внимание привлекла девочка лет пяти напротив. Маленькая, молчаливая, словно в своем мире, она безучастно сидела рядом со своими родителями, молодой парой, на вид около тридцати. Они изредка бросали на меня доброжелательные взгляды и улыбались, ведь я их дочери чем-то понравился и заинтересовал ее. И тут малышка неожиданно встает и подходит ко мне, пристально глядя своими большими глазами. Родители, увлеченные беседой с моей мамой, даже не замечают этого. Вижу сиреневую дымку в районе головы девочки. Ничего не понимаю, пытаясь провести диагностику. Что-то с нервной системой. — Надо делать расширенную диагностику, а может, о лечении нервной системы? Недавно выучил это заклинание. Кастую и понимаю, прошло. У меня опустошение, как после выполненного трудного дела. А девочка произносит. — Я Лика. — А ты кто? Мама девочки ахает, закрывая рот руками. Моя же мама, не понимая, хмурится и говорит. — Слава, не трогай ребенка. Нет, — Нет-нет, — вступается за меня мама девочки. — Пусть разговаривает. Она больше года молчала».